Глава 13. Небольшой отряд московских беглецов благополучно миновал сарай. Оставив город позади, отряд понесся вперед. Василию хотелось избежать неожиданных встреч. Дорога шла по обрывистому, заросшему берегу реки Ахтубы, то по ровной поверхности, то ныряя вниз в лощину, бегущую из степи. Заросли служили ориентиром. Начало светать, когда они прибыли на место переправы. Обрывистый берег здесь переходил в пологие, и можно было отпустить коней без опасения за них. Густой туман, поднимавшийся с реки, плотной пеленой окутывал землю. «Ишь, как прячет!» — заметил Бекота, кивая головой. Василий ответил. «Это неплохо». Он понял, что имел в виду боярин. «Ну?» — произнес Василий и положил руку на плечо Бекоты. «Пора, боярин, прощаться». «Эх!» — выдохнул тот. «Как не хочу тебя отпускать одного!» «Я не один», — ответил Василий, спрыгивая с коня. Тоже сделал и Бикота. Они крепко обнялись на прощание. Заросшие берега спрятали речку от глаз. Через нее предстояло перебираться. Водырь, обживаясь здесь, случайно обнаружил мосток. Спрятанный за густым тальником, он был невидим с берега. В этом месте берега сближались, и кто-то умудрился забить посредине сваи, а на них с берегов легли бревна. Из-за узкости настила всего три бревна, ехать на лошадях было опасно, поэтому все спешились. Первым пошел воин, возглавлявший отряд. Он неторопливо шел посреди моста, ведя за собой лошадь. Прошел успешно, за ним перешел реку второй воин, третий, настала очередь Василия. Он еще раз прижал к груди боярина и, не оглядываясь, устремился на мосток. Перейдя реку, крикнул Бекоте «Боярин, ступай назад!» Переправились почти все, оставался последний воин. Первого коня он перевел хорошо, но что случилось со вторым было непонятно. Он вдруг шарахнулся в сторону. Копыта поскользнулись, и он боком полетел в воду, потянув за собой воина. На его руке была намотана уздечка. От испуга лошадь так махнула головой, что рука воина с уздой оказалась прижатой лошадиными ногами. Воин попытался выдернуть руку, но из этого ничего не вышло. Как потом оказалось, конь напоролся на обломок сука, затопленного дерева и сразу погиб. Не видя воина, Василий, сбросив верхнюю одежду, нырнул в воду. Погибающего он обнаружил сразу и попытался освободить его руку, но ничего не получилось. Княжич вынырнул и крикнул «Нож!». Какой-то воин бросился к Василию и подал нож. Нырнув, он обрезал узду и, подхватив пострадавшего, быстро поднялся на поверхность. Воин был еще жив». Отрыгнув водой, которая полилась изо рта и носа, он стал жадно хватать ртом воздух. Все обошлось. А Василий вновь нырнул, чтобы достать мешок с овсом. За другим мешком нырял уже воин. Он-то и разглядел, от чего погиб конь. Бекота, который дожидался, как пройдет переправа, все это видел. Вскоре он оказался на правом берегу и сунул узду своей лошади пострадавшему воину, а сам побежал назад. На крик Василия «А ты?» он махнул рукой. «Я доберусь!» — это была первая потеря отряда. Но она показала воинам, каким доблестным оказался княжич. И у всех в груди родилось уважение и теплое чувство к храбрости этого человека. Когда воин, который чуть не утонул, окончательно пришел в себя и смог сесть на лошадь, отряд двинулся в сторону Ителя. За это время солнце прогнало туманы, и местность предстала во всей красе. Земля была покрыта густыми кустарниками, меж ними часто поблескивали озера и озерца, берега которых заросли камышом. Изредка встречались лесные островки. Твердая земля частенько сменялась топами, когда жижа доходила до лошадиного брюха. Такая дорога быстро обессилила лошадей. Глядя на коней, Василий воскликнул «Братцы, требуется отдых!» К счастью, показался небольшой пригорок, о котором говорил Сиркизович, где должна была находиться спрятанная ладья. Василий, оказавшись на земле, увидел, как из-под его ноги выползла какая-то диковина с огромными усищами и ногами-клешнями. Княжеч нагнулся и поднял ее, взяв пальцами за бока — Она угрожающе зашевелила усами и задвигала клешнями. — Ишь ты пугало! — рассмеялся Василий и швырнул в озеро. Громкий всплеск поднял шумную стаю уток. — Ух ты! — удивленно воскликнул княжич. — Я постольку их не видел. И он проследил за стаей глазами. Долетев до соседнего озерка, первая утка опустилась на воду, за ней вся стая. Это видение надоумило Василия... — На одно решение. — Братцы, — обратился он к воинам, — кого сделаем старшим? — спросил Василий, оглядывая воинов, стоявших в ожидании его повеления. Они начали переглядываться. — Да, Федьку Усатова, — сказал кто-то, стоя за спинами воинов. — Федор так Федор, я не противу. — Федор, — княжечка посмотрел на него, — давай-ка отряди парочку стрелков, пусть чай свежать надо будут. — Да и конями надо заняться. Федор, помимо того, что был отличным воином, был еще и домовитым человеком. Он сразу взялся за дело. — Ты и ты, — он ткнул пальцем в парней, — берите луки и... Те, понятливо, закивали головами. — А вы кормите коней. — Ты же, — указал он еще на одного воина, — займись костром. Доставай котлы. — Я пойду, — продолжил Федор, — поищу ладью. «Жива аль нет, а вы, — он посмотрел на остальных, — князя берегите, да и похлебку варите». Взяв лук и колчан, он вопросительно посмотрел на княжича. «Давай, шлепай! — ответил Василий и стал посматривать, где бы присесть. Вдруг раздумал и крикнул. — Федор, пойдем вместе!» Тот остановился, дожидаясь княжича. Лодка, спрятанная в кустах, оказалась на месте — Они отбросили ветви, которыми ее закрыли, и Василий, усевшись на борт, спросил, груз понятно как, да и мы могем на ней. А вот что делать с конями? Федор ответил, для этого я купил шкуры. Что ты с ними будешь делать? Да что, ответил Федор. Как татары, набьем соломой, да ветушью, внутря положим на середину булыжину, чтоб не вертелось. Завяжем наверху узел и привяжем к конским хвостам. Сами сядем на них. Княжич подивился так просто и тут же спросил. — А ты от киля-то знаешь? — Дед, — сказывал, — он еще с критой на торжок ходил. Че, побойти тверь, через Волгу они так переплывали. — протянул княжич. Ну, посмотрим. Когда они вернулись, котел колокотал кипящей водой, на поверхности которой то всплывали, то тонули куски мяса. От него исходил дурманящий запах. На воздухе он чувствовался гораздо сильнее. — А если ты еще голодный? — Пока мы ходили, — Василий посмотрел на Федора, — смотри, сколь они настреляли. — Княжич, ты видел столь здесь и дичи? Закрой глаза, стрельни и попадешь, — сказал Федор. — Да, в этом я убедился. Поев, они двинулись дальше. В одном месте сквозь ветви велозовика. Путники увидели, что озерцо так густо было покрыто уткой, что казалось серо-коричневым. Они шли, смотрели, не веря своим глазам, и качали головами. Уже на месте, поглядывая на остров, Василий, тронув Федора за плечо, спросил, — А ты по что это место выбрал? — Ты, знаешь, княже, побоялся сразу-то через ее огромную плыть. Глядя на правый берег острова, Василий увидел необъятную ширину реки, «Да», — задумчиво произнес он, — «ты, Федор, прав». «Че, будем пробовать?» Федор кивнул и пошел организовывать переправу. Вначале перевезли груз. Впереди предстояло самое опасное — перегон лошадей. Начали готовить шкуры. Чтобы показать, как надо делать, первую смастерил Федор. Разложив ее на земле, на глаз определил середину — Положил туда галыш, нарвал травяного сухостоя, добавил к нему ветошь вплоть до собственной одежды, затем собрал шкуру в кулак и крепко завязал горловину сыромятным ремешком. Сев на нее сверху, попрессовал. Тот край, что лежал на земле, оттянул и привязал сыромятину, потом на другой стороне сделал тоже. Третий ремень шел от горловины, Все эти концы собрал воедино и привязал к конскому хвосту. Скинув одежонку, он повел коня в воду. Похлопывая его по затку, вывел на глубину. Конь поплыл. Федор, когда мешок поравнялся, ловко взобрался на него и поудобнее уселся, опустив ноги в воду. Мешок не тонул. Федор помогал коню ногами и руками. Все смотрели, затаив дыхание. И вот лошадь, достигнув берега, видимо, от радости громко заржала, все рассмеялись. Тяжесть свалилась с плеч, к вечеру весь отряд был на острове. Наутро предстоял второй этап преодоления реки. Здесь она была пошире, но это не пугало путников. Все повторилось. Вначале груз, потом сами с лошадьми. И эта переправа оказалась удачной. Заночевав в ложбинке, они с зарей двинулись в юго-западном направлении. Вести отряд взялся Федор, которому Василий рассказал все то, что ему поведал Серкизович. Василию пригодились познания, полученные от Алберды, и он частенько подсказывал Федору, как надо идти. На другой день после выхода они заметили чье-то стойбище. «Если за ним увидим озеро, значит, это харчаты», — сказал Василий. Вскоре показалось озеро». «Идем правильно», — не без радости объявил Федор. Отсюда путь лежал на запад. Через пару дней они увидели очередное стойбище на высоком берегу реки. «Аксай», — точно определил Федор. «Нам суды и надо», — сказал Василий. Они столько дней были в пути и не встретили ни единого человека. Это позволило отметить Василию, что им удалось обхитрить татар. «О, княже, не согласился Федор. Нам еще столько идти, всяко могет быть. Ну ты, Федор, брось, я думаю, опасность миновала. Если они нас и схватились, то ищут там, на севере. Могет быть, — ответил уклончиво Федор. Василий, говоря, что они обхитрили татар, тогда еще не знал о событии, произошедшем в сарае. На краю сарая недалеко от реки стояла избенка-развалюха и жила в ней семья бывших русских рабов. Они работали у одного мурзы, пока тот не прогнал их из-за старости. Вот они и слепили эту избенку. Держалось все на женщине. Мужик больше валялся на старом провонявшем лежаке, за что старуха часто набрасывалась на него с кулаками. Вот и сегодня. Ей хватит дрыхнуть прямо с порога, увидев грязные потрескавшиеся пятки своего мужика, растянувшегося на лежаке, закричала пожилая худая женщина в выцветшем ситцевом платье. Она стянула со своих острых плеч шугай, повесила на гвозди вбитые у входа, потянула концы платка и решительно подошла к лежаку. Грубо ткнув его в спину, стала кричать. «Что ты за мужик? Дома не крошки, а ты дрыхнешь!» «Вон московитяне, и те взялись за ум. Сейчас встретилась целая повозка с рыбой. Думаю, кто это так рыбачит?» «Я за ней, а она въехала во двор московитов. Я и вчера это видела». Мужик вдруг резко поднялся. — Че ты вчера свидела? — спросил он, сбрасывая с лба длинные космы, прикрывая ими плеж. — Да то, че те рыбу ловят, а ты, ба, взял свои уды. Че они стоять в углу без дела? — Так ты говоришь, чё видишь их второй раз? А чё от этого, а? — Ты, ба, лу... — Да пошла ты, ведьма! — вскрикнул муж, вскакивая с лежака. — Надев на ноги растоптанные чувики и, прикрыв свой черепок старой шапчонкой, выскочил из хаты, хлопнув дверью, но никуда не пошел, а остановился. Оглянулся зачем-то на дверь, потом уставился на покосившиеся ворота. Но они не зажгли в нем хозяйских чувств. В его голове рождалась еще непонятная ему самому некая туманная мыслишка, Чтобы развеять этот туман, поспешил на рынок, но опоздал. Время подходило к обеду, и покупатели разошлись. Оставшиеся продавцы складывали свой товар, однако успел застать в рыбном ряду пару рыбаков. Их рыба, облепленная мухами, на солнце иссохлость и товарного вида не имела. Они, не обращая на это внимания, о чем-то увлеченно беседовали. — Хороших уловов, — подходя к ним, — сказал мужик, — присаживаясь рядом с ним на корточке ча не беруть мужик кивнул на засыхающий улов да не кое что взяли и это остатки хочешь забери предложил один из них зевая ладноть благодарен тебе вовек я то чё пришел слышь мужики я того слышала московиты возят рыбу вазами аль вранье те переглянулись не ответил один из них мы их найти ли не видели — Верно. Куды на низ спускаются? — Там, да, воз возьмешь, уверенно, — подтвердил другой рыбак. — Говоришь, на низу возьмешь? — На низу, повторил пришедший, поднимаясь. — Ладно, сбывайте я пошел. — Рыбу-то возьму? — спросил он, поглядывая на нее. — Бери, бери, все равно я ее выброшу. — Добро не пропадать, — мужик сложил в подолу рыбу, завернул его и, махнув рукой, двинул к выходу. Пока он шел до своей избенки, все думал. — А что они туда испускаются? Зачем ими столь рыбы? — Два ваза за два дня, а завтра поедут, аль нет? Придя домой, он швырнул рыбу на стол. — Давай, чисти, — тоном полководца, выигравшего сражение приказал он. Баба, увидев это богатство, от радости даже всплакнула. — Ну ты, Филофеюшка, ну молодец! И она даже подошла к нему, чтобы погладить его, но он ее ласки не понял. «Честь, — говорю, — рявкнул он и добавил, — я пойду того. Иди, иди, с радостью отпустила она его. Может, еще что принесете». А Филофей думал, что то не так у этих московитян, пришел он к выводу и решил подглядеть. На другой день Филофей поднялся с первыми петухами. На цыпочках, прихватив чуйки и изношенный охабень, выскользнул во двор, Он еще издали увидел темный силуэт московских хором, расположенных на холме и огороженных высоким сплошным чистоколом. Осторожно поглядывая по сторонам, подкрался к воротам. Они были закрыты. Приложив ухо, услышал человеческие голоса. Разобрать их было трудно, но Филофей все же понял, что там готовятся к выезду. И действительно, ворота дрогнули и стали, поскрипывая, отворяться. Филофей успел отскочить и спрятаться за куст. Вскоре выехала повозка, груженная мешками. «Это что такое?» — почесывая затылок, задал себе вопрос Филофей. «Для рыбалки, — он знал это хорошо, — такие мешки не нужны». И Филофей решил за ними проследить. Они держали путь на юг. Мужик провожал их, пока не рассвело. На завтра все повторилось. Это было подозрительно. «Что же они готовить?» Задал он себе вопрос. «И не пора ли идти к Мурзе Амартулу? Он не жаден. Хорошо платит. Тогда я своей ведьме заткну ее поганый рот. Он уже было хотел свернуть к дворцу Мурзы, но что-то заставило его остановиться. Может, они сами не ловят, а у рыбаков выменивают их на рыбу, а? не идти к нему рано, надо все разведать». Воины Васильеве, как обычно, выехали еще затемно. Когда рассвело, они догнали мужика, куда-то шагавшего с посошком. Так как повозка была загружена, и мужика некуда было посадить, они проехали мимо. Приехав на место, они о нем забыли, но тот хорошо видел, как их встречали. Они обнимались. Кустами он подкрался довольно близко и даже мог слышать их голоса, Мужик узнал, что груз они больше возить не будут, а займутся перегоном лошадей. Это уже было подозрительно. Похоже, но об этом пусть судит Мурза, а я еще погляжу, как они лошадей погонят. Через несколько дней после обеда в ворота Мурзы Амартола раздался стук. Калитка открылась, и на пороге появился вооруженный узбек, Он поднял на Филофея голову, тот ответил. «Скажи Мурзе, что пришел Филофей, — подумав, — добавил он, — с важной вестью. Узбек кивнул, закрыл калитку, явился довольно быстро, кивнув, мол, следуй за мной, пошел к дворцу. Мурза внимательно его выслушал. Потом на непонятном для Филофея языке что-то громко проговорил, и в комнату вошел человек с тяжелым взглядом черных глаз — Теперь на татарском, который Филофей знал хорошо, он сказал вошедшему, езжай с ним. На месте они увидели следы конских копыт, ведших котелю и остатки костра. Да, здесь совсем недавно были люди, и ушли они на правый берег котеля. Зачем, подумал посланец. Филофей получил мешочек с деньгой. Теперь ему можно лежать до скончания своих дней. А Амартол... Выслушав посланца, немедленно отправился к хану. Тахтамыш, выслушав его, только прищурил глаза. «Ступай», — сказал он своему верному слуге. Хан решил все обдумать. Было ясно, что кто-то от московитов пытается бежать, но кто? Василий? И хан решил это выяснить. Но посылать стражу, делать шум он не хотел. Москва была ему нужна на будущее. На другой день в московские хоромы явился посланец хана и передал просьбу своего владыки, что тот хочет видеть княжича и поговорить с ним о его возвращении. Посланца слушал Федор Андреевич Кошка. Его лицо не дрогнуло, и он ответил, что княжич соизволил уехать на охоту. Ему надоело сидеть в четырех стенах. Как княжич вернется, немедленно ему все передаст, и тот явится перед светлыми очами великого хана. Услышав такое сообщение, хан, прищурив один глаз, поинтересовался. Как говорил боярин, как выглядело его лицо, оно было спокойным или тревожным? Спокойным, великий из великих, ответил посланец. Но эти слова хана не убедили, и он приказал дать сигнал, что в Орде есть беглец.